В общем, силы сторон были явно неравны. И если у наших новых противников до этого были какие-то сомнения на наш счет, моя дурацкая частная инициатива в виде предостерегающего вопля на языке Белинского и Гоголя растеяла их в один момент. Так что теперь они, грозно выпучив глаза, бежали на перерез нам с оружием на изготовку, взводя затворы и не очень оригинально крича «Ваффен Ласен! Я те брошу!» Подумал я, а если брошу, то не оружие, а кое-что другое. Как-никак, вторая граната оставалась при мне. При этом было видно, что солдаты и полицейские ведут себя крайне неуверенно. Еще не отвыкнув от рутинной службы мирного времени, они не торопились стрелять в неизвестных пусть и вооруженных людей. Как видно, полагали, что один только их грозный внешний вид убедит нас сдаться. Возникшая пауза давала лишние секунды на то, чтобы сориентироваться. Но главная проблема оказалась в том, что я-то еще мог сделать пару шагов назад и укрыться за санитарными машинами. А вот моя лихая напарница, увы. Видимо, Кэтрин думала примерно так же, поскольку сразу же начала стрелять на бегу, держа пистолет в поднятой руке. Я из такой позиции, да еще и столь тяжелой импортной дуры, Точно не попал бы ни разу, ни в кого. А вот она, выстрелив ровно дважды, дважды и попала, поскольку один полицейский и один из солдатиков закувыркались по мостовой. Явно не ожидавшие такого горячего приветствия, оставшиеся четверо ударили ей в ответ на одиночными, а я, воспользовавшись моментом, отскочил в пространство между двумя скорыми, успев при этом выстрелить четыре раза. За точность не поручусь, но еще один полицейский, тот что был с пистолетом, все-таки упал от этих выстрелов, а один солдат пустил в меня пару коротких очередей. Мне эти пули не повредили, а вот машину, за которой я спрятался, продырявили. Одновременно я видел, что, хотя большинство выпущенных противниками пуль ушло в молоко, в Кэтрин они все-таки попали. На ее спине пониже правой лопатки выбило хорошо видный на светлом фоне плаща фонтанчик темных брызг. После этого она полетела на мостовую вниз лицом, не выпуская из руки берету. Как бежала, так и упала. дед! И это что, все? По-моему, чтобы убить такую, как она, маловато одной, пусть даже и прошедшей на вылет пули. Тут танковую пушку надо. Или дурака валяет. Глядя на подошву ее уткнувшейся острыми носками в булыжник мостовой черных туфель, я рассудил, что второе похоже вернее. Эта дамочка знает, что делает, ориентируясь в возникшей ситуации явно лучше меня. Стараясь раньше времени не паниковать и, пригнувшись за санитарной машиной, я видел сквозь ее стекла, как оставшаяся троица бежит в мою сторону, произнеся тот же тупой текст насчет «Ваффенфален». По идее, штампованное железо медицинского микроавтобуса Volkswagen неважная защита против пуль двух штурмовых винтовок. А если вдруг начнут полить по низу, меня очень даже запросто зацепит в ноги, скажем, рикошетом от массовой. В пистолете оставалось пара патронов, плюс запасная обойма. Гранаткой их попотчевать, что ли? Но, слава богу, что я все-таки не бросил оставшуюся гранату поскольку уже через пару секунд я имел удовольствие наблюдать повторную картину маслом. Если до этого было «не ждали», то теперь это, судя по всему, было «приплыли» или что-то вроде того. Когда оба солдата и оставшиеся на ногах полицай пробежали в мою сторону, оставив Кэтрин, которую они вполне логично посчитали трупом позади себя, Покойница зашевелилась, перевернулась на бок, а потом и на спину. Из положения лежа деловито положила в спину, точнее сказать, она попала всем в заднюю часть головы, в область затылка, всех троих. Те упали, гремя касками и роняя свои огнестрельные железки. Затем моя напарница поднялась на ноги и, тяжело дыша, осмотрелась. Два раза пальнула в тех, кто еще шевелился, и опустила пистолет. Улица была пустынна, а где-то за домами вместо полицейских сирен вдруг возник длинный и противный высокочастотный гудок. Хоть и не сразу, но до меня дошло, что это не что иное, как сигнал воздушной тревоги. Я побежал навстречу Кэтрин. Она молча рассматривала, причем в ее взгляде не было ни боли, ни трагизма, ни паники. скорее одно сплошное. Удивление! Вот, дескать, какая неприятность со мной случилась. Окровавленные пальцы своей левой руки, плащ, жакетик и юбка ее костюма были густо залиты темным, поскольку справа в ее животе четко просматривались две темные дырки, откуда продолжала течь кровь. Увидев меня, она зажала раны левой ладонью и пошла навстречу. — Во дает! — Командир! — сказала она, скучающий деловым тоном. «Быстрее перенесите наше оружие и чемоданы из жука вон в тот соседний спортивный Мерседес. Я вас прикрою». «А ключи?» Задал я резонный вопрос. «Вот», – протянула она мне извлеченный из кармана плаща изящный ключик с фирменным брелком. «И откуда это?» «Был в кармане у убитого доктора Хиншлегера. Забрала, когда осматривала. Похоже, это его машина. Только быстрее». Не успел спросить. Чем ее в данной ситуации не устраивает жух, я побежал к стоянке, одновременно слыша какие-то явно новые звуки, прибавившиеся к предупреждению о воздушном нападении. Глухие отдаленные взрывы и шелестящий металлический рев реактивных самолетов, которых пока не было видно где-то в небе. Тогда понятно, почему к стрелявшим в нас патрулям не подкатила подмога. Все... И военные, и гражданские явно попрятались по погребам и подвалам. Но смываться отсюда нам надо было как можно быстрее. И лучше всего было делать это как раз на спортивной машине. Тут напарница мыслила верно. Перекидывая вещи из машины в машину, я видел, как Кэтрин, повертев в руке и тут же отбросив пистолет на мостовую, нагнулась трупом солдат, и быстро сдирала с них увешанные подсумками, штыками и флягами поясные ремни. При этом кровь из ее раны, на которую она не обращала внимания, капала на мостовую. Сняв с убитых амуницию, она подобрала две Г-3. Вот же сила в этом продырявленном организме. Они же капец какие тяжелые. И скорым шагом направилась ко мне. В этот момент рев самолетов заметно усилился. Один взрыв раздался где-то совсем близко. Чуть ли не в соседнем квартале. От взрывной волны жалобно задребезжали оконные стекла и черепица. Садитесь за руль», — сказала напарница, занимая место рядом с водителем. Говоря это, она закинула трофейные винтовки и амуницию назад, одновременно расстелив на сиденье свой запачканный кровью и продыравленный пулями плащ. Я сел на место водилы, включил зажигание, двигатель завелся. Вроде все просто. Пришла дурацкая мысль хоть по рулю заодно раритетным спорткаром. «Давайте вон туда, направо», указала Кэтрин. И я поехал, медленно набирая скорость. В этот момент улица уже содрогалась от еще более приблизившихся разрывов авиабомб. Похоже, одна фугаска попала в дом, стоявший с противоположной от нас стороны от больницы клиник Сан-Элизабет Нойбук-Энде-Адонау. В зеркало заднего вида было видно – как пейзаж заволакивают клубящиеся облака серой пыли, а на мостовую сверху начинает сыпаться обломки кирпичей и прочий строительный мусор. Оторвавшись от лицезрения окружающего безобразия, я увидел, как сидящая рядом Кэтрин сдирает жакет. Одна из попавших в нее пуль действительно прошла на вылет. На спине пиджачка светилось выходное отверстие, а ее блузка и нижняя рубашечка оказались очень густо окровавлены. С некоторым усилием напарница начала снимать их. — Ты там вообще как? Не помрешь? Что-нибудь надо? — спросил я, ведя мерз по узким улицам. — Как это ни странно, ни одного шального кирпича взрывная волна в нашу ворованную машину не принесла. — Везет? Или я рано радуюсь? — Пока ничего не нужно, — последовал ответ. — Гоните быстрее из города. Держитесь западной окраины. Я продолжил путь вдоль Дунайской набережной. Неожиданно, где-то совсем рядом ударил двойной взрыв, а потом в небе мелькнула стремительная тень. Подняв на секунду глаза, я увидел нечто стреловидное. Над самыми крышами пронесся с набором высоты, но ну явно выходя из атаки, знакомый серебристый силуэт МиГ-15. На крыльях я успел заметить бело-синие-красные чешские кокарды, а под крыльями, что странно, целых четыре пилона, на двух из которых висели какие-то продолговатые штуковины, больше всего похожие на блоки Нар-УБ-16 или что-то типа того. Ну да, судя по всему, это чешский штурмовой вариант 15-го, 15 bis сб как раз имевший четыре точки подвески. В Чехословакии полторы сотни таких использовались с начала 1960-х и аж до 1980-х, Невольно мелькнуло сомнение. МиГ-15? Здесь? А потом прикинул. Тут же до границы совсем недалеко. И даже пятнашка с ее невеликой дальностью сюда вполне дотянется. Но далее пришла еще одна закономерная мысль. Раз они тут летают и бомбят, значит ВВС Варшавского договора еще отнюдь не уничтожены. А это как минимум означает, что у НАТО нет господства в воздухе. Ой... Как интересно, мигар улетел, а в городе, судя по волнам заклубившегося над домами дыма, что-то загорелось, причем сразу в нескольких местах. Городок мгновенно утратил последние остатки мирной сонливости. Интересно, кого тут вообще штурмовали эти восточные истребители-бомбардировщики? Скорее всего, те самые, проходившие через Нойбург колонны натовской техники. Давайте вон туда. Энергичный кивок парнице показал мне направление дальнейшего движения. Нам надо выбраться из города на шоссе, в сторону Алина и Штутгарда. Похоже, наш еще оставшийся в живых подопечный направляется именно в ту сторону. Говоря все это, Кэтрин ковырялась пальцами и каким-то медицинским инструментом вроде тонкого кривого пинцета, при этом меня откровенно передернуло от совершенно каменного, лишенного эмоций выражения ее лица в ране, а потом с видимым усилием и явным облегчением достала и кинула на пол глухо звякнувшую, толстую, явно от полицейского пистолета-пулемета пулю. Из дыры обильно выступила кровь, но эта железная леди не стала штопать себя и даже не прижгла рану каким-нибудь порохом или сигареткой. Вместо этого она достала сзади трофейную флягу с водой, ополоснула руки и довольно долго пила хотелось верить что она все-таки знает чем чревато подобное самолечение. потом моя напарница туго обмотала вокруг талии и завязала узлом на спине изщенное из чемодана длинное и узкое полотенце на белой материи тут же выступили красные и влажные пятна тоже мне перевязка блин для восстановления мне надо провести пару часов в полном покое сказала кэтрин сможете вести машину думаю да. И тебе точно хватит этой медпомощи. Может что-то еще? Отвести в какое-нибудь медучреждение? Вообще-то мы там уже были. В остальном у меня все под контролем. Наш клиент движется на запад, похоже тоже на автомобиле, но довольно медленно. Поэтому езжайте по этому шоссе в прежнем западном направлении. Если нас будут останавливать, демонстрируйте им меня и как можно жалобнее кричите что вашу любимую и единственную жену тяжело ранили при авианалете, вывезете ее в больницу, она умирает и прочее. А если будут пробки, заторы, бомбежки или обстрел, съезжайте с дороги и маскируйтесь. В подобном случае лучше эти пару часов где-нибудь отстояться». И, сказав это, она замерла на своем сиденье в характерной позе, будто ее разом выключили. Голова с трострепанной прической на бок, Полное впечатление, что без сознания или вообще померла. Импровизированная повязка в крови, ладонь на животе, рядом валяется скомканная окровавленная одежда. Правда, картину несколько портил изящный кружевной лифчик бордового оттенка. Действительно, для патрулей будет смотреться более чем живописно и убедительно. В оставшемся позади городе разгорались пожары. И не похоже, чтобы кто-то бросался их тушить. Возле дороги действительно начали попадаться свежие воронки, а на самой дороге горящие и просто брошенные бундесверовские грузовики, кунги и бензовозы, которые я с трудом объезжал. Стало понятно, кого тут штурмовали эти МИГи. Пару раз меня обогнали панически несущиеся в том же западном направлении гражданские легковушки. Несколько раз над окрестными поросшими лесом горами и холмами, пролетали в разных направлениях, отблескивая серебром некрашенного дюраля группы самолетов. Вот только непонятно, чьи они были. Глянув на юг, в ту сторону, где еще недавно был Мюнхен, я увидел сплошную стену дыма до небес во весь далекий горизонт. А на севере, за горами и деревьями, поднимались в бледное утреннее небо не менее десятка дымных столбов. Выглядели они явно пожиже, но в них тоже не было ничего хорошего. Сквозь жидкие осенние облака робко проклёвывался солнечный свет, а на обочине шоссе мелькнул очень весело горевший скособочный в канаву бронетранспортер М-113 с как будто продавленной и разломанной на крышей хлипкого алюминиевого бронекорпуса. Прямое попадание авиабомбы мгновенно разобрало бы эту коробочку на запчасти, Так что скорее тут поработали нары, не слишком крупного калибра. Рядом с пылающим БТРом растянулись на проезжей части два свежих трупака, почерневшие до полного обезличивания дымящейся одежды, одного из которых я не сразу заметил и невзначай переехал передним колесом. Вот уж, воистину, как в той древней песне, встает заря угрюмая с дымами в вышине. Тебе не все равно, кто тебя убивать будет из художественного фильма «Жмурки».